Глава седьмая Они заявились через неделю воскресным полднем. Вот уже неделя три, как по воскресеньям, я закрывала блинную. Люк, конечно, тоже стал закрывать свою закусочную, он следовал моему рабочему расписанию с точностью до минуты. Мы с Полем грелись во дворе в последних лучах осеннего солнца. Я читала, а Поль, он и прежде чтения не жаловал. С удовольствием предавался безделью. Иногда принимаясь стругать какую-то деревяшку, и лишь время от времени на меня поглядывал в своей обычной, мягкой, неназойливой манере. Ворота постучали, и я пошла открывать. Передо мной стояла лора, очень деловитая, в темно-синем платье, а за спиной у нее торчал яник в темно-сером цвета антрацита костюме. Оба улыбались во весь рот, демонстрируя зубы, напоминавшие клавиши пианино. У лоры в руках было какое-то огромное растение с красными и зелеными листьями. Дальше порога я их не пустила, просто холодно спросила. Кто-то умер? Впрочем, уж точно не я. Хотя вы оба мерзавцы такие очень старались этого добиться. Лора скорбно на меня посмотрела и с обидой протянула. Но тетушка Фармбуаза... Никаких тетушек! — рявкнула я. Мне о ваших гадких играх все известно. О том, что это вы пытаетесь запугать меня и сбить с толку. Только ничего у вас не выйдет. Я скорее умру, чем вы хоть грош от меня получите. Можешь и своему братцу это передать. Да скажи, пусть поскорее убирается отсюда прочь со своей вонючей ловчонкой, потому что мне ваши цели совершенно ясны. И если это немедленно не прекратится, клянусь, я тут же отправлюсь в Анже и выложу все полиции насчет ваших грязных делишек». Яник, конечно, сразу перепугался и залепетал какие-то извинения, но Лора была покрепче. Удивленное выражение, вызванное моим решительным отпором, задержалось у нее на лице, может, секунд на десять. Потом она снова взяла себя в руки, на ее губах заиграла суховатая усмешка. «Я с самого начала предлагала все честно ей рассказать». Обратилась она к мужу, смерив его презрительным взглядом, и повернулась ко мне. «Поверьте, никому из нас эта история пользы не принесла, но я не сомневаюсь. Как только я все объясню, вы моментально поймете, сколько полезным может оказаться наше скромное сотрудничество». «А вы можете объяснять что угодно», — ответила я, скрестив руки на груди. «Но наследство моей матери принадлежит мне и Рен Клод. Что бы там мой братец вам не наплел, и обсуждать тут больше нечего». Лора широко улыбнулась. «Сколько же неприязни, даже ненависти было в этой улыбке! Так вы, тетушка Фромбуа, заполагали, что нам нужны ваши деньги?» «Ваше жалкое наследство! Неужели это действительно так? Боже мой, как же плохо вы думаете о нас!» Вдруг я увидела себя их глазами. Старая женщина в грязноватом переднике. Глаза темные, как терн, волосы так туго зачесаны назад и стянуты узлом, что даже кожа на лбу натянулась. Рявкает на них точно испуганная собака. А сама еле на ногах стоит. Мне и правда пришлось ухватиться за дверной косяк, чтобы не упасть. Так сильно закружилась голова. Каждый глоток воздуха словно продирался сквозь колючие заросли. И тут вдруг в беседу вмешался Эйни. «Вообще-то, дело вовсе не в том, что нам некуда девать деньги», — честно признался он. «Особых доходов наш ресторан сейчас не дает. Даже рецензия в хозяйке и кухне не помогла. У нас уже давно сложности». Одним взглядом Лора заставила его умолкнуть. «Мне эти деньги не нужны», — отрезала она. Знаю, что тебе нужно, бросила я, чувствуя, как хрипло звучит мой голос, и очень стараясь скрыть свое смятение. Кулинарные рецепты моей матери, я никогда их тебе не отдам. Лора молчала с прежней снисходительной улыбкой, глядя на меня, и я поняла: ей нужны не только материны рецепты. Сердце мое словно стиснула ледяная рука, и я не больно прошептала. не ни за что. «Нам нужен альбом Мирабель Д'Артижан», — почти ласково проборковала Лора. «Ее личный дневник со всеми ее мыслями, кулинарными рецептами и тайнами. Наследство нашей бабушки принадлежит всем нам, членам ее семьи. И с вашей стороны преступление прятать его от нас». «Нет!» Я с такой болью выкрикнула это слово. Словно у меня сердце разорвалось пополам. Лора вздрогнула. А Яник даже отступил на шаг. Дыхание у меня стало каким-то мучительным болезненным Казалось, горло утыкано рыболовными крючками, словно пасть той старой щуки. «Но ведь вы все равно не сможете вечно хранить эту тайну фрамбуаза», рассудительно заявила Лора. «Просто невероятно, что никто ее раньше не раскрыл. Тайна Мирабель Дартижан». От возбуждения Лора порозовела и стала почти хорошенькой. Тайна одной из самых загадочных и неуловимых преступниц 20-го столетия, которая ни с того ни с сего убила молодого немецкого солдата, спокойно смотрела, как половина жителей деревни за это расстреливают, а потом и вовсе исчезла, не проронив ни слова, ничем не объяснив своего поступка. Все было совсем не так. Невольно вырвалась у меня. Вот и расскажите мне, как это было. Лора подошла чуть ближе. А я вам во всем помогу, дам любой совет. Это же исключительная возможность проникнуть как бы внутрь тех давних событий, увидеть их глазами очевидца. Уверена, книга получилась бы просто замечательная. «Какая еще книга?» — глупо спросила я. В голосе Лоры послышалось нетерпение. «Что значит «какая еще книга»? Я думала, вы уже поняли». Мне показалось, что язык прилип к верхнему небу. С огромным трудом отлепив его, Меня невнятно пробормотала. Я так поняла, вам нужна книга кулинарных рецептов. Вы оба твердили. Она нетерпеливо тряхнула головой. Нет, мне этот альбом нужен как основа для моей книги. Вы ведь читали мой очерк? Значит, могли догадаться, что меня эти события чрезвычайно интересуют. Но когда Кассис признался, что Мирабель на самом деле наша родственница, бабушка Еника, Лору не договорила и схватила меня за руку. Пальцы у нее были длинные, холодные, а ногти накрашены бледно-розовым перламутровым лаком того же оттенка, что и помада на губах. «Тетушка Фрамбуаза, вы последний из ее детей. Кассис умер, а тронгло току никакого. Значит, вы к ней съездили». Равнодушно обронила я. Лора кивнула. «Она ничего не помнит. Натуральный овощ». Она поморщилась. И в лиловес тоже никто ничего толком не помнит, а если и помнит, то отказывается обсуждать эту тему. Откуда ты знаешь? Гнев в душе сменился каким-то холодным, спокойным осознанием того, что мои худшие опасения подтверждаются. От Люка, естественно, — пожала плечами Лора. Я попросила его сходить в этот клуб, где собираются старые завсегдаты, купить кое-кому выпивку, задать вопросы. Ну вы же понимаете, как это делается. Взгляд ее опять стал нетерпеливым и насмешливым. Сами говорили, что понимаете. Отвечать я была не в состоянии и просто молча кивнула. «Должна признать, вам удалось держать тайну под спудом гораздо дольше, чем можно было бы предположить». С некоторым восхищением продолжала Лора. «Никому здесь и в голову не приходит, что вы отнюдь не та, за кого себя выдаете. Не милая старая дама, переехавшая сюда из Британии, не вдова Симон». Вы пользуетесь большим уважением, и никто ни о чем не подозревает. Вы ведь даже о дочери все скрывали. Пестаж, Я сама почувствовала, как это глупо прозвучало, но язык и мысли вдруг стали ужасно ленивыми и неповоротливыми. Неужели вы ее втянули? Я отослала ей несколько писем, надеялась, что она, возможно, что-то знает о Мирабель Дартижан, но оказалось, вы никогда ей ничего не рассказывали. Ведь так? Боже мой пистаж. Я точно катилась, тщетно пытаясь удержаться с крутого горного склона, где любое неверное движение может вызвать новые обвалы и полное крушение мира, который я до сих пор считала незыблемым. От вашей второй дочери давно не было вестей. Когда она в последний раз вам писала, ей что, тоже ничего неизвестно? Вы оба. Вы не имеете права. «Не имеете права!» Слова были горькими на вкус, и больно царапали горло точно куски каменной соли. «Вы понятия не имеете, что эта ферма для меня значит. Если люди узнают...» «Ну-ну, тетушка Фрамбуаза, успокойтесь!» Мне не хватило сил оттолкнуть ее, и она обняла меня. «Конечно, ваше имя мы не станем упоминать, и даже если все выйдет наружу, а вы должны отдавать себе отчет, «В один прекрасный день это может случиться, то мы сразу подыщем вам другое местечко. Куда лучше этого? В вашем возрасте не следует жить одной на полуразвалившейся ферме. Боже мой! Да тут вообще водопровода нормального нет. Мы могли бы подыскать вам, в Анже чудную квартирку и полностью оградили бы вас от нахальных журналистов. Мы же любим вас, тетушка Фрамбуаза, как бы плохо вы ни относились к нам. И мы вовсе не чудовище. Желаем вам только добра» я оттолкнула ее с такой силой, что сама удивилась. «Нет!» И вдруг я ощутила, что все это время Поль безмолвно стоит у меня за спиной, будто он ужас, сковавший меня, словно распустился, расцвел, превратившись в огромный цветок гнева и ликования. Я не одна. Рядом Поль, мой верный старый друг. Подумайте, тетушка Фрамбуаза, как много это значило бы для всей нашей семьи. «Нет!» Я выпихнула их за дверь и попыталась ее закрыть, однако Лора успела вставить в щель высоченный каблук. «Вы не можете прятаться вечно!» И тут вперед вышел Поль. Он заговорил спокойно, чуть растягивая слова, как человек, который либо пребывает в полном согласии с самим собой, либо просто не очень быстро соображает. «Возможно, вы не расслышали, что сказала Фрамбуаза» улыбка у него была почти сонной однако он подмигнул мне и в этот момент в сердце моем вспыхнула такая любовь к нему что я даже растерялась и от чего то сразу утратила весь гневный пыл насколько я понял она совершенно не хочет участвовать в ваших делах или я не прав кто это возмутилась лор что он здесь делает поль ласково ей улыбнулся и с тем же чуть сонным видом неторопливо пояснил «Просто друг. Давний. Из далекого прошлого». Фромбуаза! крикнул Лора из-за плеча Поля. «Вы все-таки подумайте о нашем предложении, обдумайте все хорошенько. Это очень важно, иначе мы бы и спрашивать у вас ничего не стали. Подумайте!» «Конечно!» — она подумает. Дружелюбно кивнув, Поль закрыл дверь. Лора тут же принялась настойчиво в нее барабанить, но он запер дверь на засов, да еще и цепочку в гнездо вставил. Некоторое время за массивной деревянной дверью еще слышался ее голос, в котором теперь звучали пронзительные визгливые нотки, как вой циркулярной пилы. «Фрамбуаза, будьте благоразумны, я уехать, и все опять встанет на свои места Фромбуаза! Кофе предложил Поль и направился на кухню. «Он, знаешь ли, здорово бодрит». Я все еще смотрела на дверь и, наконец-то, дрожащим голосом вымолвила. «Ну и особо! Вот дрянь!» Поль пожал плечами. «Пусть себе бесится, сколько влезет. На кухне ее, и слышно-то не будет». До да чего же у него все просто и легко получалось. Я послушно последовала за ним на кухню, чувствуя, что лишилась последних сил, Он моментально поставил передо мной большую чашку горячего черного кофе с корицей, со сливками и сахаром, а еще тарелку с кусочком черничного пирога. Я молча жевала пирог и прихлебывала кофе. С каждым глотком ко мне возвращалось былое мужество. «Только она ни за что не отступит», — заметила я, глядя на поле. «И будет продолжать осаду, пока меня отсюда не выкурит». И тогда сразу потеряет ко мне интерес, ведь я уже не буду хранительницей великой тайны. Я невольно коснулась ладонью лба. У меня чего-то страшно разболелась голова. Она знает, что долго мне не продержаться. Ничего, придется ей немного подождать. Впрочем, я в любом случае долго не проживу. Значит, ты собралась сдаваться? Так что ли? Уточнил Поль спокойно, но не без любопытства. «Ни за что!» — взвелась я. Он пожал плечами. «Ну так не надо и говорить так, словно ты уже сдаешься. Ты ведь куда умнее этой лоры». И он чего то вдруг покраснел. «И прекрасно понимаешь, что имеешь шанс победить, если постараешься». «Как мне их победить-то?» — голос звучал резко. «В точности, как у матери, но я ничего не могла с собой поделать». Как мне бороться с Леком де Санжем и его дружками? Как победить Лору и Яника? Еще и двух месяцев не прошло, а они уже порушили мое хозяйство. Им всего и нужно продолжать в том же духе и к весне. Я в полном отчаянии взмахнул руками. А уж если они начнут болтать... Впрочем, им и болтать-то особенно не придется. Достаточно один раз обмолвиться, что... Я поперхнулась словами. Достаточно просто упомянуть имя моей матери. Поль покачал головой. Вряд ли они это сделают. Во всяком случае, сразу не решаться на это. Они еще и поторговаться с тобой желают. Им ведь известно, чего ты боишься. Кассис все рассказал, устало подтвердила я. Ну и что? Поль пожал плечами. Это уже не важно. На какое-то время они все равно оставят тебя в покое. Они надеются, что ты сама к ним прибежишь, надеются, что ты проявишь благоразумие. И потом им, конечно, хочется, чтобы ты сделала это по собственному почину. И сколько времени они будут ждать? Теперь весь мой гнев обрушился уже на поле, но удержаться я не смогла. Месяц, два, что я могу сделать за два месяца? Да я из за год ничего умного не придумаю, даже если мозги наизнанку выверну. Неправда. Спокойно, без малейшего возмущения, произнес Поль, он вытащил из кармана рубашки одинокую мятую сигарету, чиркнул спичкой о ноготь большого пальца и закурил. «Ты способна сделать все, что задумаешь». И всегда была способна. Он посмотрел на меня, и за красным огоньком, зажатой в пальцах сигареты, мелькнула его неяркая печальная улыбка. «Я хорошо помню те летние дни». И ты тогда все-таки поймала старую щуку? Поймала?» «Это разные вещи», — возразила я. «Разные-то разные, да не совсем». Поль выпустил изо рта клуб едкого дыма. «Ты сама наверняка это понимаешь. Когда на такую рыбину охотишься, можно многому в жизни научиться». Я озадаченно на него взглянула, а он продолжал, как ни в чем не бывало. «Ну вот как ты ухитрилась тогда поймать старуху?» если больше никому это не удавалось. На минутку я задумалась, вспоминая себя в детстве, девятилетнюю, затем ответила. Я изучала реку, наблюдала, старалась узнать об этой щуке как можно больше, какие у нее привычки, где она кормится и чем, и потом я набралась терпения и выжидала. Мне просто повезло, вот и все. Хм... Сигарету в пальцах Поля ярко вспыхнула, когда он снова затянулся. Он выпустил дым через ноздри и спросил, «А если бы этот Люк-де-Санж был рыбой, как бы ты тогда на него охотилась?» Он вдруг усмехнулся. «Ты поищи, где он кормится. Направильно да, правильно наживку для него выбери. Вот и поймаешь. Прав я или нет?» Я молча на него смотрела. «Ну, так я прав». Возможно. Тоненьким серебристым лучиком в сердце шевельнулась надежда. Возможно. «Слишком я стара сражаться с ними», — буркнула я. «Слишком стара и слишком устала». Поль накрыл мою ладонь своей грубоватой загорелой рукой и улыбнулся. «Только не для меня».